Глава восьмая. Мозг и агрессия. Причины агрессии. В этой главе речь пойдет о разнообразных конфликтах, которые случаются в жизни животных, и даже шире, в жизни живых существ. Поскольку человек тоже относится к категории живых существ, то будут возникать параллели с нашей жизнью, а иногда и прямые примеры из бытия «Гомо сапиенс». Агрессия — это способ защититься от неприятностей путем атаки, активного противодействия. Слово «агрессия» переводится с латинского как «нападение». Это довольно опасный способ справиться с неприятностями, более затратный по энергии и с более вероятным травматизмом, чем реакция страха избегания конфликта. Но иногда убежать не получается, или мозг считает, что бегством проблему не разрешить, а вот нападением можно. В этом случае выбираются, запускаются и реализуются программы агрессии. Агрессия — достаточно универсальный способ реакции на потенциально или реально опасные ситуации. Она сопровождает нашу жизнь и жизнь животных в самых разных ее проявлениях. В этом сходство агрессии с любопытством, исследованием, которое тоже может начинать и сопровождать самые разные поведенческие программы. Скажем, захотелось есть — Вы начинаете поиск источника пищи, и это происходит за счет включения программ исследования, изучения, анализа окружающей обстановки. Когда нас интересует взаимодействие с потенциальным половым партнером, на первых этапах тоже работают программы исследования. С агрессией примерно такая же ситуация. Если у животного кто-то отбирает еду, либо уводит самку, такие проблемы убеганием не решить. А вот способы агрессивного взаимодействия оказываются очень даже уместными. В поведении как позвоночных, так и беспозвоночных, иногда совсем примитивных, мы видим множество таких примеров. Итак, за что же можно драться? Можно за территорию, можно за еду. Конкуренция самцов за самку сопровождается агрессией. Иногда и взаимодействие полов без нее не обходится. У моллюсков, членистоногих и даже червей те же приоритеты. Для них также важны территория и еда. Например, два осьминога могут драться за участок рифа. Классический объект для изучения агрессии насекомых — сверчки, существа с довольно сложным поведением. У них распространена подача звуковых сигналов по самым разным поводам. В том числе имеются сигналы, связанные с обороной территории, с ухаживанием, а еще с дракой. То есть два самца, когда встречаются, прежде чем вступить в бой, специфично вокализируют, звучат. Иногда этого оказывается достаточно, чтобы тот, у кого размер поменьше, нервы слабее, а голос не такой громкий, убежал. И лишь если размеры и громкость сверчков примерно равны, то тогда вариантов не остается, между ними начинается драка, прямое агрессивное взаимодействие. Многие насекомые в случае опасности притворяются мертвыми, уползают или улетают в сторону, прячутся. Но и среди насекомых есть совершенно бесстрашные существа, например, богомолы. У богомолов реакция страха стоит явно не на первом месте. Они при угрозе опасности прежде всего принимают агрессивную позу и показывают свою готовность к бою. У хищников агрессия всегда на поверхности, она связана с их способом питания, добычи пищи но и вполне безобидные на вид существа могут очень серьезно драться, если их загонять в угол, кролики, например, или попугаи. Мозговые представительства, связанные с агрессивными реакциями. Программы агрессивных реакций, агрессивного поведения в своей основе врожденные, ими занимаются задний гипоталамус и миндалина. Эти же области связаны с реакцией страха, поэтому список сигналов, врожденно вызывающих агрессию, практически повторяет набор стимулов, вызывающих страх и отрицательные эмоции. Это боль, внезапный громкий звук или свет, отвратительный запах или плохой вкус, глаза в темноте, пауки, змеи, хищники, мимика агрессии, феромоны агрессии. Например, если вы очень хотите есть, и вам дали порцию супа, а там соли по тарелке, вы можете заплакать от огорчения, а можете запустить этой самой тарелкой в горе повара. Обе программы наготове, и какая из них заработает первой во многом зависит от темперамента. Те же самые программы включаются в случае появления хищника, змеи или неприятного членистоногого. Вы можете в панике убегать от паука, а можете прихлопнуть его тапком. Центры страха и агрессии активно конкурируют. Плюс существуют весьма специфические сигналы, позы, запахи, звуки — которые издаются особью перед тем, как напасть. Например, выгибающий спину и шипящий кот или собака, которая рычит и скалит зубы, это существа, которых явно стоит опасаться. С другой стороны, поставьте себя на место кота. Он явно кого-то пугает, демонстрируя агрессивную реакцию. Кот показывает всем своим видом, что настроен серьезно, с места не уйдет, будет отстаивать свой кусочек еды или территории. Продемонстрировать агрессию порой оказывается достаточно для того, чтобы решить проблему. Иногда для достижения успеха достаточно даже самого начала такого поведения. Вместо того, чтобы испугаться и показать, что он маленькое безобидное существо, кот начинает выгибать спину, вздыбливать шерсть, я большой, скалить зубы, я опасный, громко шипеть, громкий, значит сильный. Демонстрация орудий нападения — это универсальный способ подчеркнуть агрессию. В человеческом случае это кулаки, зубы. Мимические выражения агрессии нам понятны врожденно. Мозг человека подобного рода гримассы узнает сразу же, без особого обучения. Очень частым способом проявления агрессивной реакции является визуальное увеличение размера. Этим организм как бы говорит, «Вот какой я вырос, тебе не стоит со мной связываться». Упомянутый котик, аквариумная рыбка-петушок, растопырившие плавники, ящерица-круглоголовка, задействующая специальные кожные складки для зрительного увеличения размера пасти. Все они явно следуют в такой логике. По классификации Симонова агрессия попадает в витальные программы, связанные с безопасностью. Ответ на боль, повреждение тела. Вместе с реакциями убегания и страха. Известная фраза «fight or flight», то есть «дерись или убегай», как раз подчеркивает выбор, который стоит перед мозгом в потенциально или реально опасных ситуациях. Даже если взять уровень спинного мозга, уже здесь мы видим рефлексы, аналогичные убеганию или реакции, больше похожие на агрессию. Например, если вы обожглись о сковородку, то, конечно, отдерните руку, убежите. Но если вас укусил комар, то, скорее всего, вы его прихлопните. Такой ответ на небольшое неприятное воздействие, стряхнуть, придавить существо, которое на вас напало, тоже является агрессивной программой. Итак, нужно четко выделять пассивно-оборонительное поведение, реакции страха, тревожности, затаивания и активно-оборонительной программы, эмоциональным фоном которых является агрессия, ярость. В состоянии, когда вы уже сконцентрировались на процессе нападения, все остальное становится неважным, снижается болевая чувствительность, рождается боевой азарт. Уже сам этот боевой настрой, явно ощущаемый оппонентом, часто помогает решить проблему. Ранее упоминалось, что для двух базовых темпераментов, для меланхоликов и холериков, характерен смещенный баланс в сторону пассивно-оборонительного у первых и активно-оборонительного у вторых поведения. В случае холериков центры агрессии в фоне уже отчасти возбуждены, и атака чаще всего является первой реакцией, которую их мозг запускает. Еще раз подчеркнем, что ключевыми центрами, связанными с оборонительным поведением, являются гипоталамус и миндалина. Агрессивные реакции — это прежде всего реакции, которые ведет миндалина. Анатомически она представляет собой небольшую округлую парную структуру, расположенную в глубине височных долей больших полушарий. Именно в миндалину попадают различные сенсорные стимулы, потенциально способные вызвать агрессию, как врожденно узнаваемые мозгом прямо через таламус, так и ставшие значимыми в результате обучения. Дальше миндалина для запуска вегетативных и эндокринных реакций, которые будут сопровождать прелюдию к драке и сам бой, передает сигнал на гипоталамус. Кроме того, импульсы направляются в ассоциативную кору больших полушарий, чтобы нападающий, запустив моторную программу, на поведенческом уровне начинал двигать конечностями и челюстями, наносить укусы и удары. Ассоциативная лобная кора, в свою очередь, пытается контролировать избыточные проявления агрессии. Если напрямую стимулировать некоторые зоны миндалины, можно вызвать агрессивные реакции без всяких видимых причин. Классические исследования физиологов середины 20 века это подтверждают. Вот пример подобной работы. Кот и крыса долго жили вместе в одной клетке и практически стали друзьями. Однако, когда ученые вживили электрод в миндалину кота, ее стимуляция вызывала нападение на крысу. В момент стимуляции миндалины агрессивная реакция появлялась внезапно. Причем это было не пищевое поведение, а очевидная программа ярости. В результате кот наносил характерный смертельный укус в основание шеи крысы. У хищников присутствует врожденная программа нанесения такого укуса. У крысы она тоже есть, только крыса так убивает мышь, и это проявление того, что в теории эволюции называют межвидовой конкуренцией. По той же причине крупная собака атакует кошку. Если у человека миндалина повреждается, например, возникает опухоль, либо происходит инсульт, то возможны серьезные нарушения агрессивного поведения. В этом случае порой возникает агрессивно-маниакальные состояния, иногда с сексуальной окраской. Подобные повреждения миндалины требуют серьезного лечения, поскольку такой человек становится потенциально опасен для окружающих. Особенно если это сопряжено, например, с наличием эпилептиформного, сходного с эпилептическим, очага возбуждения, который периодически неконтролируемо активирует миндалину. Тогда все поведение взрывается в настолько агрессивной форме, что для проведения пациента в норму нужны сильно действующие лекарственные препараты, как правило, нейролептики. В последнее время в клинику входят технологии, которые позволяют вживлять электрод в миндалину, но не стимулировать ее, а, напротив, подавлять ее активность. Очевидно, что в течение первой половины XXI века такие нейроимпланты будут получать все более широкое распространение. Тогда человек, у которого есть соответствующие клинические показания, в том числе эпилептический очаг или очаг тяжелой депрессии, который не удается сдерживать с помощью обычной фармакотерапии, будет получать некую коробочку с кнопкой. Когда пациент будет ощущать, что деятельность его мозга выходит из-под контроля, он сможет эту кнопку нажимать контролируя уровень активности соответствующего отдела мозга за счет электрических импульсов, а не за счет лекарственных препаратов. Подобные импульсы может, конечно, запускать и специализированная компьютерная программа, встроенная в нейроимплант, как это уже сейчас успешно делают кардиостимуляторы. Запуск агрессивного поведения становится более вероятным при наличии определенного гормонального фона. Есть сенсорные стимулы, которые по врожденным механизмам запускают реакцию нападения, а также сигналы, которые мы по ходу жизни научились идентифицировать как провоцирующие агрессивный ответ. Например, паукообразные многоножки для многих животных являются врожденно значимыми пусковыми стимулами проявлений агрессии. Когда, скажем, обезьяна что-то подобное видит, то через таламус зрительная информация идет прямо в миндалину, и включаются врожденные поведенческие программы «бей» или «беги». А если мозг врожденно не идентифицировал такое членистоногое как потенциально опасный объект, то можно легко научить его это делать. Тогда сигнал будет проходить через зрительную кору центры памяти, но тоже, в конце концов, достигнет миндалины. В этом случае агрессию и панику контролировать легче. Самым очевидным стимулом, ведущим к возникновению агрессии, является, конечно, боль. Появление болевого сигнала говорит о том, что происходит повреждение клеток, тканей, и с этим нужно срочно разбираться. Лобная кора должна выбрать и запустить поведенческую программу, позволяющую решить проблему, избавиться от неприятностей, от боли или конкурента, отбить пищу, территорию, совершить другие важные действия. На следующем этапе лобная кора дав добро определенному поведению, должна узнать, насколько успешно все сработало, например, убежал противник или не убежал. Если животное пугает конкурента, то ему нужен постоянный сенсорный анализ ситуации, которая может очень быстро меняться. Например, кот оскалил зубы, распушился и смотрит, как его оппонент отреагировал. Тоже оскалился или, может, пугливо отодвинулся назад. И в зависимости от этого паттерн поведения нашего кота будет меняться. Он будет наращивать давление, наступать или, наоборот, себя сдерживать. Тонкости подобного взаимодействия с окружающим миром отслеживают сенсорные системы, которые передают информацию к центрам памяти и поясной извилине. Задача поясной извилины состоит в данном случае в том, чтобы сравнить ожидаемые и реальные результаты поведения. Например, кот оскалил зубы и ожидает, что противник испугается. И тот испугался. Поясная извилина радостно сообщает об этом ассоциативной лобной коре. Кот понимает, что все идет хорошо. Его уже боятся, и, возможно, еда вскоре будет его. Когда все идет нормально, сигнал уходит в гипоталамус и другие центры положительных эмоций. Голубое пятно — нуклеус акумбинс. Боевой азарт охватывает кота все сильнее. Но может быть и обратная ситуация — Противник оказался крупным, агрессивным и вовсе не собирается отступать. Тогда поясная извилина кричит «Ой, что-то пошло не так!» И сигнал от нее опять уходит к гипоталамусу островковой коре, которая генерирует отрицательные эмоции, а перед лобной корой ставится вопрос. «Шеф, будем дальше зубы скалить или какой-то другой вариант попробуем? Убежим, например?» В этом случае от лобной коры требуется максимально оперативный просчет развития ситуации и возможное изменение программы. Чаще всего, когда проводят эксперименты с функциональной ядерно-магнитной томографией, ФМРТ, и принятием решений, зоны поясной извилины и ассоциативной лобной коры, вентромедиальной, дорсолатеральной, активизируются очень явно. Технология ФМРТ основана на том, чтобы увидеть наиболее возбужденные, интенсивно потребляющие кислород области мозга. Участок на стыке поясной извилины и ассоциативной лобной коры в ситуациях выбора поведенческих программ крайне активен, поскольку все время идет обмен информацией между данными структурами. Можно реально наблюдать, как происходит сравнение реальных и ожидаемых результатов. Принимается решение о том, продолжать программу или менять. Результаты исследований говорят о том, что у агрессивных людей, которые склонны добиваться своего, очень ярка активность миндалины, а у более осторожных индивидов поясная извилина и лобная кора все время держат миндалину под контролем, как бы говоря, не надо этого делать, не стоит, мало ли что, как бы чего не вышло. Итак, у агрессивных людей и агрессивных животных наблюдается явное возбуждение миндалины на фоне низкой активности поясной извилины. В результате ассоциативной лобной коре, префронтальной коре, орбита фронтальной коре сложнее контролировать быстро развивающиеся, порой импульсивные реакции агрессии. Конфликты, агрессия, стресс и гормоны. Давайте разберемся, что случается с организмом, когда живое существо ввязывается в какие-то агрессивные взаимодействия и у него явно нарастает стресс. О стрессе мы говорим, когда уже наступила или ожидается серьезная физическая и эмоциональная нагрузка, когда необходимо активировать многие системы и органы. Стрессогенные сигналы улавливает задний гипоталамус. Эти сигналы ему может посылать миндалина, передавая «сейчас будем драться» или «сейчас будем убегать». Причем в предчувствии сражения активация развивается более мощно. Возбуждать гипоталамус могут и непосредственно сенсорные сигналы, например, боль или отсутствие кислорода. Эти стимулы напрямую устремляются в гипоталамус, который далее может влиять на гормональную сферу и вегетативную нервную систему. Влияние на эндокринные железы идет во многом через гипофиз, и основной путь связанный именно со стрессом и агрессией — выход на кору надпочечников. Кора надпочечников выделяет гормоны, которые называются кортикостероиды. Одна из задач, выполняемая кортикостероидами, усиливать обмен веществ. В частности, заставить печень отдавать запасы глюкозы еще до того, как началась серьезная мышечная нагрузка. Важно предвосхитить появление этой нагрузки настолько, чтобы организм оказался подготовлен к активным физическим действиям. Надпочечники похожи на колпачки, надетые на верхнюю часть почек. Несмотря на то, что это довольно маленькие образования, весом около 20 граммов, они представляют собой двойную эндокринную железу. Кора надпочечников выделяет свои гормоны, а мозговое вещество свои. На разрезе кора выглядит как более светлый слой. Проследим теперь путь сигнала, направляющегося к внутренним органам. Здесь главный вклад вносит симпатическая часть вегетативной нервной системы. Она активирует многие внутренние органы при физической и эмоциональной нагрузке. Соответственно, идет усиление работы сердца, сжатие многих сосудов, например, сосудов кожи, желудочно-кишечного тракта, чтобы из них кровь перешла в сосуды сердца, мышц, мозга. Расширяются бронхи, чтобы получать больше кислорода. Десятая глава книги посвящена программам гомеостаза. Там о вегетативной нервной системе рассказано подробнее. Основной химический проводник влияния симпатической нервной системы — норадреналин. Он воздействует на внутренние органы, вызывая быстрые реакции на стресс. Вот крыса, дельфин, кот, человек попали в опасную ситуацию, и сердце у них тут же застучало чаще. Эта реакция идет через симпатику. Если конфликт затягивается и назревает драка, то к реакции, собственно, симпатической нервной системы подключается мозговое вещество надпочечников, их внутренняя область. Мозговое вещество выделяет адреналин, реагируя на команды той же симпатической нервной системы. Таким образом, корковая часть надпочечников управляется через гипофиз на эндокринном уровне. При этом активирующие выброс кортикостероидов гормоны выделяются в кровь. Мозговое вещество подчиняется симпатической нервной системе. Запускающие выброс адреналина импульсы бегут по аксонам симпатических нейронов. Напомним, что адреналин — это гормон стресса, который растягивает, пролонгирует реакции на стресс во времени. Мы можем благодаря такой эндокринной поддержке часами, сутками находиться в активированном состоянии, что порой организму дорого обходится, но тем не менее часто это жизненно необходимо и игра стоит свеч. Норадреналин обеспечивает быстрые нервные реакции на стресс. Например, если раздался громкий хлопок, и ваше сердце тут же чаще забилось, то это, конечно, симпатическая норадреналиновая реакция. Понятно, что длительный стресс вреден для организма. Постепенно начинается истощение его систем. Очень длительный хронический стресс может серьезно нарушить работу внутренних органов, иммунитет, вызвать гипертонию и множество других проблем. Разберем немного подробнее влияние гипоталамуса, идущее через гипофиз. Эта цепочка, гипоталамус, гипофиз и какая-то конкретная эндокринная железа организована весьма непросто. В главе о половом поведении мы ее уже упоминали. Если вы помните, выбросом андрогенов и эстрогенов управляли фолликулостимулирующие гормоны, а ими командовал люлиберин, который выделялся из гипоталамуса и активировал гипофиз. Для реализации агрессивных реакций нужна аналогичная последовательность событий. Гормоны из группы либеринов — Кортиколиберин секретируется в кровь нейронами гипоталамуса и влияет на гипофиз. Гормон из группы тропных гормонов, кортикотропин, адренокортикотропный АКТГ, выбрасывается передней долей гипофиза и влияет на эндокринную железу, в данном случае кору надпочечников. Кортикостероиды, рабочие гормоны, активно поступают в кровь и воздействуют на печень, запуская выброс запасов глюкозы. Перечисленные гормоны влияют также на головной мозг. Их дополнительным, но важным эффектом является повышение уровня агрессивности. Это справедливо в отношении не только кортизола, главного из кортикостероидов, но и молекул, передающих сигнал от гипоталамуса к гипофизу и далее. Кортиколиберин АКТГ. Как базовый, так и текущий уровень агрессивности каждого человека значимо зависит от того, сколько данных гормонов у него в крови. Активность гипоталама-гипофизарно-надпочечниковой оси достаточно индивидуальна. И в итоге ваш всплеск ярости может определяться, например, выбросом большой порции кортиколиберина, иначе кортикотропин-релизинг-фактора в англоязычной литературе CRH. Итак, все перечисленные эндокринные факторы одновременно являются еще и передатчиками сигналов к нейронам. Это означает, что на поверхности нервных клеток присутствуют специальные белковые рецепторы, чувствительные к кортизолу, CRH, АКТГ и его фрагментам. Если с этими рецепторами что-то не так, мозг также может отличаться повышенной либо пониженной агрессивностью. С этой сферой тесно связана психогенетика агрессии, и подобный материал активно собирается и систематизируется. В целом, как минимум три группы гормонов влияют на агрессивность в рамках гипоталама гипофизарно-надпочечниковой системы. Плюс адреналин и норадреналин, они тоже делают человека в большей степени холериком. Кроме того, агрессивность повышают андрогены то есть этот блок нашего поведения находится под очень серьезным гормональным контролем. Если реализация какого-то агрессивного поведения завершается успехом, то, как всякий успешный набор реакций, соответствующую поведенческую программу полезно запомнить. Оказалось, что внутри молекулы адренокортикотропного гормона, АКДГ, имеется специальный фрагмент, который улучшает память. На базе этого фрагмента созданы препараты, ускоряющие обучение, улучшающие общее состояние нейросетей, они относятся к группе натропов. Но в структуре этого же гормона есть фрагменты, напрямую влияющие на гипоталамус, миндалину, и если вводить их в организм, можно повысить уровень агрессивности, а также вызвать отрицательные эмоции, сходные с ощущением нарастающей опасности. Похожим действием обладают и фрагменты CRH. Агрессия, обучение, норадреналин. Важно, что в нашем мозге есть структуры, которые уже вслед за гипоталамусом формируют психическое состояние подготовки к бою, азарта. Они срабатывают в некой потенциально опасной ситуации, которой нужно противодействовать, чтобы решить проблему. Если мы эту проблему решим, то данные центры способны сгенерировать серьезные положительные эмоции. Главным из этих центров является голубое пятно, структура, которая тоже выделяет норадреналин, но уже не как медиатор, который работает на периферии, симпатические эффекты, а как медиатор центральной нервной системы. Получается, что адреналин и норадреналин выполняют роль активаторов внутренних органов во время стресса. Но то же самое вещество, норадреналин, обеспечивает психическое сопровождение стресса и реакций, требующих от нас активного ответа. Если после агрессивного реагирования все завершилось благополучно, именно с выделением большого количества норадреналина связывают положительные эмоции, ассоциирующиеся с победой, преодолением опасности, азартом. Что же представляет собой голубое пятно? Это зона нервных клеток, которая находится в передней верхней части моста, довольно близко от среднего мозга. Голубое пятно назвали так, поскольку его нейроны действительно имеют слегка синеватую окраску. Нервных клеток здесь не очень много, всего несколько миллионов, но их аксоны расходятся по всей центральной нервной системе. Они идут в спиной мозг, мозжечок, в таламус и гипоталамус, в кору больших полушарий. И это не только в человеческом мозге. В мозге, например, белой крысы, аналогичные аксоны также расходятся по всей ЦНС и в той же мере обеспечивают психическое сопровождение стресса. Основные эффекты норадреналина в головном мозге, то есть психические эффекты его активности, уже были перечислены в конце четвертой главы. Давайте поговорим об этом несколько подробнее. Норадреналин, выделяясь в соответствующих синапсах, действует следующим образом. Во-первых, вызывает общую активацию деятельности мозга. Меньше хочется спать, больше эмоций. Представьте себе, что у вас завтра что-то очень важное и даже пугающее, например, экзамен или полет на самолете, а вы боитесь летать. Многие люди в этих ситуациях плохо засыпают или почти не спят. Во-вторых, ведет к увеличению двигательной активности. Вам уже не просто не спится, а даже не сидится на месте. В предчувствии какого-то важного события, разговора, встречи, особенно если заранее неизвестно, драться придется или убегать, и, похоже, придется драться, вы ходите по комнате, сами с собой разговариваете. Можно, конечно, сесть, но тогда на это придется тратить отдельные силы, чтобы подавить активность норадреналина. В-третьих, норадреналин обеспечивает снижение болевой чувствительности во время сильного стресса. Если уж вы ввязались в драку, то лишние болевые сигналы ни к чему. Поэтому, в частности, существуют пути из голубого пятна, которые опускаются в спиной мозг и оказывают обезболивающее действие. Развивается так называемая стресс-вызванная анальгезия. В-четвертых, на фоне умеренного стресса идет улучшение обучения и запоминания информации, поведенческих программ. Фрагменты адренокортикотропного гормона, как уже было сказано, это способны делать. И норадреналин тоже. Вы запоминаете, как правильно выходить из потенциально опасных ситуаций, причем особенно это значимо в ситуации, когда был конфликт, состязание, и вы в нем победили. В данном случае важно, чтобы стресс был не слишком силен, потому что если выделилось очень много норадреналина, адреналина кортизола, то память вновь ухудшается. Например, моя задача как преподавателя — пугать студентов экзаменами, но пугать не слишком сильно. Преподаватель не стремится вызвать у слушателей реакцию убегания и затаивания, типа «будь что будет, провались оно все». Педагог старается спровоцировать активный, конструктивный, творческий ответ на потенциальную угрозу экзамена. Студент должен сказать себе «подумаешь, сложный предмет, я все равно все выучу и буду победителем, отличником», Получу повышенную стипендию. Вот что нужно. Это касается любого воспитательного процесса. Даже если вы формируете командный дух, то и в этом случае команда борется против другой команды, команд. В педагогике есть даже такое понятие, как методы развивающего дискомфорта. Если только потакать и хвалить, многому не научишь. Использовать рычаг некой потенциальной опасности, конкуренции, но не перегибать, иначе вместо активного ответа можно получить пассивно-оборонительную реакцию. В-пятых, еще один очень важный эффект голубого пятна — положительные эмоции, возникающие на фоне стресса и тогда, когда удалось победить. Азарт и чувство победы — это норадреналин. Люди, которые занимаются экстремальным спортом или хотя бы воюют с компьютерными монстрами, это те, кто эксплуатирует данную часть своего мозга, данные синапсы и медиатор. Как уже упоминалось, существуют наркотические препараты, похожие на норадреналин, эфедрон, катинон, введение которых тоже вызовет положительные эмоции и даже эйфорию, но как бы на пустом месте, без успешного поведения в реальном мире. Так, собственно, действуют любые наркотики. Они внедряются в нейросети на этапе «все получилось хорошо» и имитируют положительный результат. В итоге человек попадает в ситуацию сначала психологической, а потом и физиологической зависимости, когда вроде бы не нужно ничего делать по-настоящему, достаточно уколоться, съесть таблетку, и вот уже все хорошо. В последней главе аудиокниги мы более подробно рассмотрим механизмы формирования наркотической зависимости. Виды агрессии и запуск механизма агрессии. Самый простой и очевидный вариант ситуации, в которой запускается агрессия, это неминуемая, неизбежная угроза для жизни. При этом даже заяц начинает драться, поскольку по какой-то причине спрятаться или улизнуть не получается. Вторая и более повседневная причина агрессии — конфликт интересов. В этом случае агрессия часто работает как составляющая внутривидового взаимодействия. Она сопровождает различные зоосоциальные программы, И выглядит как борьба с другой особью своего вида за еду, территорию, за партнера для размножения, за лидерство, за установление иерархии в стае. Это, по сути, борьба за недостаточные ресурсы, о которой начал говорить еще Чарльз Дарвин. Кроме того, существует родительская агрессия. Главная цель родительского поведения — забота о потомстве, в том числе его защита. Если вдруг появляется какой-то хищник или просто неприятное существо ставит под сомнение благополучие детенышей, тут и включается материнская родительская агрессия. Она, конечно, очень мощно сцеплена с материнской мотивацией и, по сути, базируется на ней. То есть чем сильнее самка, например, курица ориентирована на цыплят, чем выше у нее уровень пролактинов и окситоцина, тем сильнее будет агрессивная реакция на некий внешний потенциально или реально опасный объект. В итоге вы можете увидеть совершенно бесстрашную птицу, нападающую на собаку, которая гораздо крупнее по размерам. Собака обычно знает, что курица будет биться до последнего за своих цыплят. И именно собака, как правило, в такой ситуации пускается на утек. Итак, для запуска материнской агрессии чему-то подозрительному часто достаточно просто появиться рядом с детенышем. Этого уже хватает, чтобы мама напала. Я свое дитя обидеть не дам. Вполне понятная для всех реакция. Ее интенсивно исследуют, поскольку данную ситуацию довольно легко смоделировать в экспериментах на животных. Разнообразные контексты включения агрессии объединяет фактор возникновения отрицательных эмоций при неудаче. Центр отрицательных эмоций находится в заднем гипоталамусе, рядом с центрами страха и агрессии. В результате агрессия способна образовывать комплекс с очень многими поведенческими программами. Сенсорные воздействия, индивидуальный опыт, гормоны, усиливающие эти программы, усиливают и соответствующий тип агрессии. Получается, что агрессия способна присоединиться к поведению практически во всех ситуациях, когда проблема сразу не решается. Например, срабатывание программ свободы. Нам присуще стремление выйти из некого замкнутого, ограниченного препятствиями пространства. И вдруг это не получается, например, кто-то вас запер в комнате. Многие в этой ситуации начнут агрессивно реагировать на дверь, пинать, кричать, стучать кулаками. То есть, если что-то пошло не так, включается агрессия, вливая дополнительную энергию в поведенческие акты. Это достаточно универсальный способ решения многих проблем, хотя не всегда безопасный и социально одобряемый. Социум, воспитывая людей, все время стремится научить нас контролировать агрессию, потому что если кто-то начал кричать и драться, то тут уже до административной, а то и до уголовной ответственности недалеко. И тем не менее агрессия — это очень частый компонент нашего поведения, хотя бы в ритуализированной форме. Например, в гневе человек разбивает чашку или комкает бумагу и бросает ее на пол. Тем, кого интересуют поднятые вопросы и вообще проблема активно-оборонительного поведения, настоятельно рекомендую прочитать замечательную книгу Конрада Лоренса «Агрессия», написанную в середине XX века. Конрад Лоренс, как известно, получил в 1973 году Нобелевскую премию за свои работы, правда, в основном за исследование импринтинга совместно с двумя другими великими зоопсихологами — Николасом Тинбергеном и Карлом фон Фришем. Но кроме импринтинга, Лоренс много работал с агрессией, изучал, как она присоединяется к другим поведенческим программам — материнскому поведению, территориальному, стремлению лидировать, как переадресуется в случае невозможности прямой реализации. Материнская агрессия. Можно ли ее перехитрить? Довольно часто материнская агрессия не столько запускается, сколько блокируется. Она способна иметь такой тотальный характер, что все существа вокруг воспринимаются как враждебные, и лишь специальные сигналы выключают агрессию родителя. Конрад Лоренс приводит примеры жизни индюшек, для которых самое главное — писк цыпленка. Индюшка, у которой вылупились первые птенцы, кроме этого писка ничего про них не знает. Потом, когда у нее появляется второй, третий выводок, опыт накапливается, и нейросети ее мозга настраиваются. Индюшка уже знает, как ее детеныши зрительно выглядят, как двигаются. Но при появлении первого выводка только писк является показателем, что это ее потомство, а все остальные существа атакуются. Поэтому, например, если у глухой индюшки вылупились птенцы, она их убивает, потому что не слышит писка. Работает и обратная ситуация. Если индюшки, у которой впервые появились новорожденные, подложить чучело-хорька, внутрь которого вставлено электронное устройство, транслирующее писк цыпленка, то молодая мать отнесется к чучелу так же, как к своему собственному птенцу. Она возьмет его под крыло, будет греть и оберегать. А ведь в природе хорек — смертельный враг всех цыплят. То есть один единственный слуховой стимул выключает материнскую агрессию. А без него материнская забота не запускается. Важнейшим компонентом выключения материнской агрессии является импринтинг, запечатление, которое Лоренс первым изучил и описал. Процесс запечатления, когда мама запоминает уникальный у млекопитающих запах детеныша или его внешний вид или голос, позволяет к врожденно заданным стимулам, выключающим материнскую агрессию, добавить еще и некие результаты обучения. Существуют примеры того, как можно воспользоваться импринтингом, и вписаться в материнско-детское взаимодействие животных. Так, на уже упоминавшейся в пятой главе в разделе импринтинг лосины ферме в Костромской области научились даить лосих. Для этого доярка, принимающая роды у лосихи, натирается плацентой или околоплодной жидкостью. Лосиха, обнаруживающая около себя существо странное, но пахнущее так же, как ее лосенок, принимает его. Лосиха начинает воспринимать доярку как собственного детеныша и позволяет доить себя. Пользуясь этим, на ферме регулярно получают лосиное молоко. Наши домашние животные, как правило, представляют собой исключение из правил. Селекция домашних животных во многом шла в направлении уменьшения агрессивности. Для того, чтобы дикая тварь из дикого леса, как писал Киплинг, стала вашим милым домашним животным, Нужно на протяжении сотен и тысяч поколений отбирать все менее агрессивные особи. Так идет целенаправленный отбор по уменьшению агрессивности. Это касается и собак, и кошек, и вообще всех домашних животных, вплоть до белых крыс и черно-бурых лисиц. Лабораторные белые крысы являются потомками серых крыс. Серые пасюки очень агрессивные существа, а белую или капюшонную крысу вы можете спокойно брать в руки. Она вас не покусает, за исключением случаев материнской агрессии. Если вы к крысе-маме, которая ухаживает за своими розовыми, беззащитными, слепыми детенышами, полезете в клетку, она вас может довольно сильно укусить. Ничего личного, это же дети, а дети — святое. Существует тест на агрессивность крыс. Он называется оценка мурицидности и состоит в нападении крысы на мышь. Про это мы тоже вспоминали в начале главы. Крупная собака не может спокойно видеть кошку, а крыса — мышь. Причина в межвидовой конкуренции, которая возникает, если два вида ведут примерно одинаковый образ жизни, питаются примерно одинаковой пищей. В природе зачастую это очень актуально. Псовые и кошачьи — конкурирующие группы хищников. Крысы и мыши — конкурирующие группы грызунов. Дикая крыса-пасюк, увидев мышь, тут же кидается и наносит ей смертельный укус. Опять же, ничего личного, просто врожденный рефлекс. Но с белыми крысами этого не происходит. В нашей лаборатории мы пытались эту самую мурицидность вызвать, подсовывая маленьких черных мышек, кормящей самки, белой крысе. Думали, вот сейчас материнская агрессия проявится, и мы сможем оценить параметры реакции нападения и тому подобное. Но нет, ничего не произошло настолько мала агрессивность у белых крыс. Некоторые самки даже попытались мышек усыновить. Тащили, несмотря на сопротивление, в гнездок детенышам. У домашних животных до такой степени уменьшен уровень родительской агрессии, что довольно легко возникает вполне благополучная ситуации с приемными детенышами. Чаще всего это фиксируется для собак, которые выкармливали не только тигрят, львят, поросят, но также маленьких гиппопотамов, оленят, и даже дикобразов. Кошки нянчат енотов, бельчат, щенят. Тем не менее, родительская агрессия хорошая модель для изучения агрессии вообще. Существуют исследования, которые показывают, что, например, у самцов мышей, которые наблюдают за кормящей самкой, снижается уровень агрессивности. В принципе, у мышей о детёнышах заботится только самка, а самец обычно реагирует на них нападением. Но зрительные сигналы плюс феромоны и писк новорожденных способны быстро переформатировать его нейросети. Агрессия во время полового поведения. В половом поведении агрессия тоже очень важна. Иногда во время спаривания счет времени идет на минуты, и отпихнуть конкурента — важнейшая задача для каждого самца. Турниры самцов, когда они кусают, бодают, грызут друг друга, вплоть до серьезного травматизма и даже смерти, наблюдаются повсеместно у самых разных биологических видов на самых разных уровнях, как у позвоночных, так и у беспозвоночных. Когда происходит подобный турнир, самка за этим действием обычно заинтересованно наблюдает. Соответственно, в ее мозге эволюционно записано, что тот, кто победит, самый лучший, и это, как правило, верно. Ведь победивший всех соперников самец самый сильный, у него самые лучшие гены. Понятно, что чем выше уровень половых гормонов и феромонов, тем активнее происходят эти турниры. В основном в них вступают, конечно, самцы, хотя есть исключения. Настоящие серьезные драки, когда появляются раны, течет кровь, как правило, характерны для тех биологических видов, у которых эволюционный путь еще не очень велик. Чем дольше конкретный биологический вид существует и эволюционирует, То есть не 25 миллионов лет от момента своего отделения от предковой формы, а лучше 10, 20 или даже 40 миллионов. Тем больше степень ритуализации агрессии. Во время подобного агрессивного взаимодействия, во время турниров самцов вовсе не нужно убивать, калечить друг друга. Главное — показать. Я на данный момент более достоин этой самки, а ты уходи. Потому что, как правило, более слабый в данный момент — это просто молодой самец, который еще вырастет и себя покажет. С точки зрения вида в целом, наносить ему серьезные повреждения совершенно не нужно. Поэтому ситуации вроде истории, когда морские слоны клыками друг друга рвут, и кровь течет потоками, достаточно редки. Скажем, тетерева, которые могут и всерьез драться, чаще просто выполняют ритуал. Два самца растопыриваются и сравнивают себя с конкурентом. Кто больше, тот и победил. В целом можно увидеть цепь вот такой эволюционной трансформации агрессии. От настоящего боя и сражения к некому контактному турниру, когда дерутся по правилам. Например, олени бодаются рога врага, или жирафы, которые меряются силами с помощью шеи. Тоже строго по правилам. А вершиной является полностью бесконтактное взаимодействие. Это ритуализированная, или, как говорил Зигмунд Фрейд, сублимированная агрессия который позволяет без всякого ущерба здоровью решить, кто в этом году в большей степени достоин размножаться. Запускают самцовую агрессию феромоны другого самца и некие предъявляемые визуальные сигналы. У того же Лоренса есть история о перекрашенной ящерице. Перескажем ее. Есть вид ящериц, у которых самцы в сезон размножения ярко-зеленые, а самки серенькие. Самец занимает определенную территорию и отстаивает ее. Назовем его «самец-хозяин». Если какой-то другой самец вторгся на эту территорию, самец-хозяин с пришельцем дерется. Хитрые зоопсихологи отловили самку и перекрасили ее в зеленый цвет. Самец-хозяин на нее набежал, схватил, и дальше у него случился не просто когнитивный диссонанс, а полный шок. Потому что на близком расстоянии феромоны говорят, что это самка, Глазки прикрыл точно самка, а визуально эта самка выглядит как самец. В конце концов, самец-хозяин, конечно, сообразил, что перед ним дама. Но в дальнейшем этот самец в течение нескольких недель, когда к нему на территорию заходил конкурент, был до крайности осторожен. Он уже не бросался на пришельца, сломя голову, а подходил, обнюхивал и только потом начинал драться. У ящерицы, казалось бы, не очень сложный мозг, но и он способен вот такое тонкое поведение обеспечивать. Особая группа проявлений половой агрессии связана с тем, что самка должна на самца правильно среагировать, а не драться с ним. Зачем ей какое-то спаривание? Она видит, что кто-то вторгся на ее территорию, посмел к ней прикоснуться и может дать отпор на халу. Умиротворить агрессию самки — это отдельная проблема, особенно если самец меньше нее, да еще и оба хищники. Так многие пауки делают массаж своей партнерши до и во время спаривания, нажимая на специальные точки или приносят ей съедобные подарки. Самец ктыря — хищные мухи семейства оселиды. Чтобы самка его не съела во время спаривания, тоже ей комара приносит. Пока самка ест, самец может спокойно сделать свое дело. Чем крупнее будет подарок, тем дольше самка будет с ним возиться, и, следовательно, тем дольше она будет терпеть ухажера у себя на спине. У некоторых видов ктырей самцы преподносят комара, упакованного в коробочку из выделяемой слюнными железами паутины. Упаковка на долгое время занимает самку, и шанс уцелеть у самца еще выше. Наконец, существует ктырей, которые делают только пустую упаковку, буквально гипнотизирующую самок. А вот моногамные прерийные полевки после первого спаривания импринтингуют полового партнера, и все остальные особи другого пола у них начинают вызывать энергичное неприятие. Подобное формирование половой агрессии тоже является удобной для изучения моделью. Известно, что в нем задействован целый ряд медиаторов. Один из основных — дофамин, который связан с формированием активно-оборонительного поведения и с тем удовольствием, которое мозг может испытать если это агрессивное поведение завершилось успехом. В большинстве случаев самец должен ухаживать за самкой. И именно самцы выясняют отношения между собой. Но есть исключения. Например, у небольших птичек, плосконосых плавунчиков, которые гнездятся в Арктике, а зимуют в тропиках, напротив, самки конкурируют за самца. У этих куликов самки размером больше, сложены мощнее, ярче окрашены, а скромные самцы меньше размером, Хотя как раз им придется высиживать яйца и выращивать птенцов. Еще более вопиющее исключение из правил — сообщество гиен, где самки самцов вообще за людей не считают. В стае гиен доминируют очень агрессивные, мощные самки-амазонки с огромным уровнем андрогенов, а самцы гиен мельче и занимают подчиненное положение. Борьба за пищевые ресурсы. Следующая ситуация, когда проявляется агрессия — Борьба за пищевые ресурсы. Драка возникает, когда на всех не хватает еды. Это, к сожалению, очень распространенная история. Все, конечно, видели чаек, которые дерутся за рыбьи потроха или кусок булки. В более сложном варианте борьба принимает характер так называемого территориального поведения. Для того, чтобы обеспечить себя и свое потомство едой, Особь, пара или стая занимает территорию и эту территорию защищает. Смысл территориального поведения состоит в том, чтобы обеспечить семью с детенышами или конкретный организм достаточным количеством пищи. Многие биологические виды, у которых существует риск перенаселенности и, как следствие, дефицита пищевых ресурсов, в ходе эволюции сформировали территориальное поведение. Соответственно, у этих видов имеются программы и реакции, направленные на то, чтобы занять территорию и удерживать ее. Как и в случае полового поведения, здесь также часто существуют определенные правила, ритуализированные пути решения конфликта между хозяином и чужаком. Владелец территории показывает, что он здесь главный, принимает некие позы, издает запахи, звуки. И только в случае, если чужак не убегает, происходит прямое агрессивное воздействие, атака, укусы и тому подобное. В мозг каждого из участников территориального конфликта в таком случае зашита программа о том, что хозяин вправе нападать, а чужак нет. При этом соблюдаются определенные правила. Например, у птиц самец, опоздавший прилететь к сезону, когда все другие представители его вида делили территорию, вели гнезда и откладывали яйца, не должен нарушать процесс выведения птенцов. Даже если он сильнее, он не имеет права выгнать хозяев занятой территории, разбить чужие яйца. Когда чужак прилетел на территорию, которой уже кто-то владеет, в его мозге включается «я здесь не вправе», «я должен принять позу подчинения». Если хозяин и выдаст некие правильные сигналы, этот пришлый чужак, даже если он физически сильнее, улетит. Подобные тонкие и важные программы хорошо выстраивают разделение территории и в конечном итоге защищают вид от перенаселенности и от голодной смерти. К сожалению, у нас гомо сапиенс, как биологически свежего вида, эти программы плохо установлены. Увы, в связи с этим вся человеческая история — это история войн и избыточно агрессивного территориального поведения. Посмотрим на небольшое сообщество сусликов, состоящее из нескольких самцов и нескольких самок. У каждого своя территория. Территории самок граничат, но не пересекаются. Аналогично территории самцов. А вот территории самок и самцов могут довольно значительно накладываться друг на друга. В их случае прямая конкуренция ослаблена. Для птиц территориальное поведение очень характерно, потому что выведение птенцов нередко требует участка, леса, луга, на котором родители собирают для них пищу. И пара, у которой вывелись птенцы, их интенсивно кормит. Но как только у птенцов появляются признаки взрослых особей, перья, их окрас, общий размер и другие, мозг родителей включает программу выталкивания потомства со своей территории. Они как бы говорят взрослым детям, Все, вы выросли, улетайте, вы свободны. Летите за тот холм, а здесь теперь только наше пространство. Эта программа, кстати, заодно способствует и расселению, вида увеличению ареала. В истории человечества великие переселения, массовые движения кочевых племен и народов объясняются зачастую либо природными катаклизмами, засухи, наводнения и тому подобное, либо тем, что на какую-то территорию пришел агрессивный захватчик, и вытеснил коренное население. И аборигены должны удалиться в менее освоенные места. У птиц это привело еще и к появлению миграций. Например, пока речные крачки не размножаются, они все вместе могут жить в каком-нибудь замечательном устье реки, где всем хватает пищи. Когда же приходит сезон размножения, нужно где-то видеть гнезда, а мест для гнезд подходящих песчаных отмелей, например, гораздо меньше, чем требуется. И оказывается, что из, скажем, тысячи крачек, которые жили в устье реки, только сто могут здесь же гнездиться. Остальные 900 должны улететь на север, на запад, на юг, на восток, искать места для гнездовья. Потом, когда птенцы выведутся, улетевшие опять могут вернуться в свое любимое устье реки, богатая пищей, и опять до периода размножения жить там все вместе. Вот так и возникли птичьи перелеты. Исходная территория определенного вида находится в одном регионе, но значительная часть особей кочует, чтобы вывести потомство, а потом вернуться домой на зимовку. Вот, например, Джек, мелкий родственник дрофы, гнездится в Средней Азии, а зимует в Китае, Индии, Аравии. Орел-могильник, крупная птица семейства ястребиных, гнездится в степной и лесостепной полосе Евразии, к востоку от Байкала и центральных районов Китая а зимует он в Индии, в Африке, на востоке Китая. Большинство этих орлов должны кочевать за много километров. Часть популяции чернолобого или среднего сорокопута живет постоянно и размножается в Южной Африке, в пустыне Калахари и прилегающих районах. А основная масса сорокопутов улетает выводить птенцов в Южную и Восточную Евразию, а потом возвращается в Африку. То есть ежегодная кочевка Саракапута занимает много тысяч километров. Надо понимать, что когда какая-нибудь ласточка возвращается в Калужскую область после того, как перезимовала в Египте, она возвращается не на свою историческую родину. Она летит туда, куда когда-то ее выдавили египетские ласточки, потому что в окрестностях Нила им было тесно. То же самое происходило с расселением Гомо Сапиенс. Конечно, жить в местах, которые именуются зоной рискованного земледелия, порой не очень приятно. И когда попадаешь в существенно более теплые страны, думаешь, тут людям совсем неплохо живется, почему же мы, россияне, в большинстве своем живем в более суровом климате? Но, во-первых, таковы судьбы наций и народов, во-вторых, более суровый климат закаляет и служит одним из важнейших факторов естественного отбора. Посмотрим, как птицы защищают свою собственность. Вот типичная ситуация. Каменка-плесунья, маленькая и похожая на трясогузку, заняла территорию, точнее занял ее самец каменки. И вдруг на этой территории объявился чужак. Дальше идет весьма агрессивное взаимодействие. Каменка-хозяин и каменка-чужак, два самца, становятся параллельно друг другу и начинают кричать. Покричав некоторое время, чужак осознает, что он не на своей территории и принимает так называемую «приниженную» позу, говорящую «я меньше тебя, не трогай меня, я сейчас улечу». А хозяин, наоборот, принимает позу превосходства и торжества победы. «Видишь, какой я большой, и это моя территория». Чужак улетает, все завершается мирно, без каких-либо драк. Смысл нормального территориального поведения, так же, как и хорошей политики, — не допустить войны, решить проблему мирным путем и более или менее ко всеобщему благу. Защита территории стаи. Если животные живут сообществами, тогда защищаемая территория часто является территорией стаи. Не особей, не семьи, а стаи в целом. При защите этой территории стая идет в атаку на другую стаю. Это характерно, например, для крыс, обезьян, муравьев и многих других существ. Признаком, объединяющим стаю, часто является некий общий запах. Это очень естественно для млекопитающих, и, скажем, крысы, живущие на определенной территории, являются потомками одной пары, и они все родственники. Муравьи в одном муравейнике — потомки одной муравьиной царицы, и тоже родственники. Сурикаты — маленькие, но очень социальные существа, тоже живут в стае, и, кстати, стая у них матриархальная. В случае, когда идет охрана территории стаи, появляются вполне определенные поведенческие программы, связанные с патрулированием, со специализацией особей на некоторых специфических действиях. То есть появляются отдельно добытчики пищи, отдельно воины, отдельно разведчики. Все это очень интересно и характерно, например, для тех же сурикатов. Обезьяне стаи демонстрируют разные варианты агрессивного территориального поведения. В благоприятном случае все заканчивается ритуалами. Например, ревуны, южноамериканские обезьяны, просто собираются в стаи в центре своей территории и каждое утро кричат. Голос ревуна слышно примерно за 18 километров. Все соседние стаи ревунов слышат это и знают. Там живут соседи, туда мы не ходим, мы ходим только до этого дерева. Практически всегда такие территориальные споры решаются без явных конфликтов. Примерно такую же роль играют запаховые метки. Наши собаки и кошки так и норовят везде оставить свой пахучий след. А, например, медведь оставляет следы когтей на коре дерева, стараясь повыше дотянуться, чтобы показать другим медведям, какой он большой. Для человекообразных обезьян защита своей территории тоже характерна. Но поскольку это относительно недавно начавший свой эволюционный путь, У них столкновение стай иногда доходит до серьезной агрессии, до драк, серьезных увечий и даже до убийства себе подобных. Особенно этим отличаются обыкновенные, большие шимпанзе. Как известно, из всех человекообразных обезьян к нам ближе всего именно шимпанзе. Напомним, что шимпанзе бывает двух видов — большие и бонобо. Бонобо скорее вегетарианцы, они более мирные, стараются обойтись без агрессии. Если две стаи бонобо встречаются, это скорее встреча двух колоний хипи, чем двух отрядов рокеров. А вот обыкновенные шимпанзе идут по агрессивному пути решения спорных вопросов. Обыкновенные шимпанзе, во-первых, эффективные охотники и часто занимаются поимкой и поеданием не плодов, а маленьких обезьян. Во-вторых, для них патрулирование своего участка леса, вылавливание самцов соседней стаи которые изобрели на их территорию, драки с ними и убийства чужаков достаточно хорошо задокументированы. Агрессивность вида гомо-сапиенс подобна агрессивности обыкновенных шимпанзе. Бонобо в этом смысле гораздо добрее, чем мы. То, что история человечества — это во многом история войн, также доказывает очень высокий уровень нашей агрессивности. Поэтому общество тратит так много сил для того, чтобы контролировать уровень агрессии и стремится удерживать его в каких-то приличных рамках с помощью морали, законов и правоохранительных органов. Для выживания важно контролировать агрессию, задавать ее оптимальный уровень. Поэтому внутри стаи обязательно имеются ритуализированные действия, которые позволяют более слабому показать «Да, я осознаю, что слаб, не надо меня бить и кусать, я согласен на свое подчиненное положение». Так, у воронов есть характерная поза угрозы и поза подчинения, когда более слабая птица подставляет голову доминирующей особи. У волков существует ритуальное выпрашивание пищи у лидера, а также характерная поза переворота подчиненной особи на спину. Что в этом случае важно? Как и всякая серьезная поведенческая программа, агрессия включает в себя не только врожденные компоненты, но и приобретенные. Мы учимся ухаживать за нашими детенышами, подражать, исследовать, и точно так же мы учимся агрессивным или, наоборот, пассивно-оборонительным программам. Если у вас есть индивидуальный опыт агрессии, и этот опыт успешен, то повторение подобного опыта запросто может сделать из вас более агрессивное существо. А если у человека имеется неудачный опыт агрессивных взаимодействий и, условно, в детстве в школе его много били, Это тоже может наложить серьезный отпечаток на характер. Закрепление подобных программ исследуется в экспериментах на животных. Например, если попарно заставить крыс вступать в драку, то те особи, которые одерживают больше побед, становятся все более и более агрессивными и начинают побеждать даже более физически сильных соперников. В человеческом социуме существуют социально одобряемые ситуации, когда агрессивность осознанно культивируется, Это характерно для многих видов спорта — борьбы, бокса, хоккея, автомобильных гонок. В случае профессиональных военных, полицейских, проявление агрессии — неотъемлемая часть профессии. А иначе не получится стрелять во врага и разгонять несанкционированные демонстрации. Медиаторы, связанные с агрессией. Веществами, которые работают на стороне агрессии, являются медиаторы норадреналин и дофамин. Про первый из них сказано уже очень много. Что же касается дофамина, то он однозначно может усиливать агрессию и, соответственно, те молекулы, которые мешают работать дофамину, тормозят активно оборонительные реакции. Нейроны, выделяющие дофамин, работающий в центрах различных потребностей, находятся либо в гипоталамусе, либо в нижней части среднего мозга, так называемой вентральной покрышке. В первом случае влияние дофамина ограничивается в основном все тем же гипоталамусом. Во втором аксоны поднимаются в кору и базальные ганглии, в частности в миндалину. Антагонисты дофамина — нейролептики. При агрессивных маниях оказываются очень эффективными препаратами. Эти же препараты используют при шизофрении — аминозин, галоперидол, неолептил. В известных голливудских фильмах, Молчание ягнят, остров проклятых, авиатор показаны достаточно характерные ситуации маниакальных расстройств поведения, иногда очень опасные для окружающих. Серотонин работает в мозге, чтобы контролировать агрессивность. Он напрямую снижает ее уровень. Данное вещество в ЦНС вырабатывает нейроны ядер шва, ствол мозга. Их отростки аксоны очень широко расходятся по мозгу, повсеместно образуя контакты синапсы. Интересно, что исходно серотонин был открыт как тканевый гормон, который увеличивает тонус гладких мышечных клеток, стенках сосудов и других внутренних органах. Выделяясь из тромбоцитов, серотонин спазмирует сосуды, что помогает останавливать кровотечение. В связи с этим препараты, связанные с серотонином, используются для управления тонусом сосудов. Например, при лечении мигрени. Особая область применения — стимуляция родовой деятельности. Если в мозге дефицит серотонина, это может вести к депрессии, а может — к проявлениям агрессивности. Но все же в наиболее явном виде с агрессией связан норадреналин. Его избыток может возникать в мозге из-за плохой работы фермента, который называется МАОА — моноаминоксидаза А. Если МАОА функционирует недостаточно активно, то норадреналина в нервной системе может оказаться слишком много. И тогда растет агрессивность, а также, что очень характерно, увеличивается вероятность резких внезапных проявлений агрессии. То есть личность, которая особо не проявляла каких-то конфликтных черт, вдруг взрывается, хватает стул или бейсбольную биту и разносит все вокруг. Генетиками описан синдром Брунера. Брунеры — голландская семья, мужчины которой на протяжении уже нескольких поколений отличаются пограничными умственными способностями IQ 85 и внезапными вспышками агрессии. Тем не менее, они успешно находят себе пару и оставляют потомство, передавая мутацию, ухудшающую работу гена MAOA. А поскольку этот ген находится на X-хромосоме, то мутация проявляет себя только у сыновей, вероятность 50%. Дочери могут быть только носительницами. Исследование синдрома Бруннера — пример работ в области так называемой психогенетики, когда свойства личности связывают с состоянием тех или иных генов, и даже целых хромосом. Например, по некоторым данным, импульсивность и даже агрессивность повышена у мужчин с лишней Y-хромосомой, то есть с XYY-набором, синдром Якобса. И так, как и большинство программ, которые мы обсуждаем, программа агрессии — важная часть нашей жизни. Причем часть весьма опасная. Конрад Лоренс писал о том, что агрессия — серьезнейшая бомба, вставленная в мозг каждого человека и человечества в целом. Она представляет опасность в масштабе всей цивилизации гомо-сапиенс. Ее необходимо контролировать, изучать, анализировать механизмы. Вместе с тем, для того, чтобы жизнь была яркой и интересной, большинство людей должны так или иначе эксплуатировать агрессию. Ведь она до определенной степени биологически и социально полезна. Существуют гормоны и гены, усиливающие ее, формирующие более холерические варианты реакции человека. Все это дает возможность кинорежиссерам и продюсерам выпускать на экраны боевики, следуя за сюжетом которых зритель вместе с положительными героями побеждает темные силы. Подобную функцию выполняют компьютерные игры-стрелялки, позволяющие геймеру убивать монстров, разрушать чужие крепости, взрывать танки и тому подобное. Кроме того, повсеместно популярны и поощряются спортивные состязания. Поведение болельщика, выпускающего агрессивный пар во время просмотра футбольных, хоккейных и прочих матчей, всем прекрасно знакомо. И успешная реализация агрессии даже перенаправленной, приносят мощные положительные эмоции. Да, очень важно контролировать агрессию, перенаправлять ее, с помощью воспитания закона переводить в приемлемые для общества формы. И если всего этого не будет, агрессивные проявления легко могут стать избыточными. Тогда, к сожалению, мы можем получить ситуацию, в которой человек сначала стреляет в компьютерных монстров, потом тренируется в тире, а потом берет реальное ружье и выходит устанавливать справедливость в реальный мир, на улицу, в школу или офис.